Амин. Стоило ли ждать чего-то хорошего от заведомо дерьмового дня? Само собой нет. Лучшим вариантом было бы уехать на несколько дней, чтобы привести в порядок голову и чтобы не видеть Сабину. Блядь, поклялся же себе, что секса с ней у меня не будет больше никогда. И сам же нарушил своё слово. Котя, это было трудно назвать сексом в привычном его понимании. Но чёрт подери! Дети должны быть зачаты в любви, зло прорычал я и запустил плоский камешек по глади озера. Подпрыгнув несколько раз, тот пошёл ко дну. Я запустил ещё один. Какая к чертям собачьим любовь? Что, если бы она забеременела? Ведь говоря о её от супернаследника, я не шутил. Но к утру разом всё же взял верх над эмоциями. Я поднял ещё один камень и уже хотел было отправить его к предыдущим, но тут услышал позади шаги. Ко мне шёл Захар. Похоже, как и мне, этой ночью поспать ему не удалось. А ну и не мудрено. После гибели Сафарова проблем прибавилось. Всё так и есть, сказал он, подойдя. Ваша жена единственная наследница. Соответственно, вы можете распоряжаться всем, что он ей оставил. И что он ей оставил? Что с его счетами? В прошлом в этом отношении Сафаров был щепетильным, что у него с долгами. Долгов нет, я проверил. Счета практически пусты. Но дом не заложен. Есть несколько хороших скакунов и две машины, но основное это дом. Я задумчиво посмотрел на воду. После смерти отца Сабины Я стал единственным мужчиной в её жизни. Братьев у них с Лейлой не было, других близких родственников тоже. Единственным мужчиной. Внутренний голос отозвался иронической усмешкой. Но смешно не было. Ты узнал что-нибудь? Я всё-таки швырнул камень в воду. Он утонул сразу возле берега. Что делала моя жена в питомнике, Захар? У тебя было достаточно времени? Я как раз хотел вам рассказать. Он достал сложенный лист и подол мне. Я кивком велел продолжать. Это финансовая отчётность питомника, в котором она была. Конечно, тут только то, что зафиксировано. Скорее всего, часть денег всё-таки оседает в карманах охраны. Но верен не тот, с кем можно шутеть. Сам понимаете, вряд ли это большие суммы. Мне это ни о чём не говорит, Захар. Я хочу знать, трахал ли кто-то мою жену. И если да, то чтобы каждый из них получил свое. Вы не дослушали хозяин, — он показал на лист в моих руках. Именно вашей жены тут нет. Более того, Аверин лично присматривал за ней. Хочешь сказать, она была его личной шлюхой? Нет, он сам привез ее в питомник и дал распоряжение не трогать. Все это время она была на особым положении. Касательно ее отца, в питомник он не приезжал ни разу. Похоже, они не виделись все эти 3 года. Захар замолчал. Это всё? А когда? Я рассчитываю в ближайшие дни найти дополнительные сведения. Хорошо. Я вернул ему лист. Да, посмотрел на дом. С Какуно выставлено продажу. Одну из машин можешь взять себе. Это наш тебе с Сабиной подарок за верность. А дом? Его тоже нужно продать. Мне он ни к чему. Моей жене, тем более. Тогда Анна всё равно не вернётся. Сtoy у края озера я смотрел на полоску горизонта, где небо сливалось с водой. Надо мной оно было светлым, а там, впереди, тёмно-синим двигалась гроза. На особом положении ни для кого не было секретом, что Верен за свою жену убьёт без раздумий. Не так давно заголовки газет запестрили новостью о её смерти. Тогда мне подумалось, что Алекс либо перешёл дорогу тому, кто оказался сильнее, либо тот, кто убил Стеллу Авирину, не понимает, что этим подписал себе смертный приговор. Но чудесным образом Стелла воскресла, в одно время с тем, как несколько крупных шишек правительства пошли на корм рыбам. Несчастный случай? Слабо верилось в такое совпадение. Авирин, сукин сын. Процедил я сквозь зубы. Нет, в то, что он приберёг Сабину для себя, я верил ещё меньше. К чему ему такие проблемы, когда под рукой полно девочек? Выходило, что Орсен попросил его спрятать дочь или заплатил ему за это. Спросил бы его. Да мёртвый не умеет отвечать на вопросы. Гладь озера постепенно покрылась рябью. Ветер дул всё сильнее. У Сафарова было много недостатков, но одного у него не отнять. Он любил своих дочерей. Чёрт, выргылся я, опнув камень. Что, если бы наша последняя встреча прошла по-другому? Небо затянуло тучами, на лицо упала капля. Возвращаясь во вчера, я ясно видел перед собой зарёванную Сабину. Наверное, нужно было дать ей поговорить с отцом. Наверное. Но история не знает слагательных наклонений. Только я хотел пойти к дому, зазвонил телефон. Рад тебя слышать, сказал я, взяв трубку. И я тебя. Брат немного помолчал. О, вот Хреновый. Да, если ты про Арсена. Хотел набрать вчера, ещё до всего этого, закрутился. Я прилетел на несколько дней, амин. Дому пересечёмся. Пересечёмся. Смерть Сафорова этому не помешает. Сколько мы не виделись. Нет, всё-таки даже в самом паршивом дне может быть что-то дельное. Сколько мы в самом деле не виделись с братом? Больше года. Да хрен его знает, я не считал. Долго. Надо исправить. Я двинулся к дому. Ты же знаешь, я всегда тебе рад. Сабина сидела в том же кресле, что и я в самые тёмные предрассветные часы. Взгляд её был устремлён в пустоту. А может, послать это всё? Но секундный порыв стёрся. Стояла ей повернуться. Ненависть. Вот что было в её глазах. Выезжаем на кладбище через 30 минут. Твоё платье готово. Она ничего не ответила, отвернулась и опять уставилась в пустоту. Смерть примеряет. Если не навсегда, то хотя бы на время. И в этом увы её сила. Чем ближе мы подъезжали к кладбищу, тем сильнее хлестал дождь. К моменту, когда обёрнутое саваном тело Арсена Сафарова опустили в яму, он превратился в ливень. Сабина стояла поодаль ото всех. Одинокая, она выглядела особенно хрупкой в прилипшем к телу длинном платье. Я и сам не заметил, как подошёл к ней. Спрятал под своим зонтом. Она посмотрела на меня. В глазах не слезинки. Воспалённые, сухие, только уголки глаз на бледном лице оставались живыми. Остальное маска. Поливать землю водой, согласно традициям, было не нужно. Это сделал дождь. Но всё же семь горстей земли легли поверх захоронения, а следом была выплеснута и вода. Крупные капли врезались в землю рядом с нами. Вымокшая Сабина смотрела на место, куда только что опустили тело её отца. Мои соболезнования, подошёл к нам пожилой мужчина, кивнул мне, потом Сабине. Она кивнула в ответ, продолжая хранить молчание. Ещё вчера Арсен стоял во дворе моего дома и требовал вернуть ему дочь. Сегодня всё, что от него осталось, обожжённое и издородованное тело, отбёрнутое дорогим трепёмом. Народ потихоньку расходился. Сабина, не спрашивая, вышла из-под зонта. Дождь мгновенно принялся целовать её сухие щёки. Она подошла к могиле. "Я за ней. Папа всегда хотел сына", прошептала она. "Но у него были только мы. Лучше бы у него вообще не было детей. Дочери принесли ему одни несчастья". Сабина опустилась на колени, прямо на землю. Коснулась её рукой И закрыв глаза, что-то зашептала. Слов разобрать я не мог. Просто стоял рядом и держал над ней зонт. Она словно и не замечала этого. Я тронул её за плечо. Нам пора. Она подняла голову. Глаза по-прежнему были сухими, а взгляд отстранённым. Так ничего и не сказав, она встала. На ладонях её осталась мокрая земля, но это её не беспокоило. Своего сына я назову в честь отца, сказала она тихо и пошла к мошне, не обращая внимания на дождь. Больше спрятать её я не пытался. Своего сына? Да будь она не ладна. Несколькими словами эта сука даже в такой момент сумела перекрутить мне внутренности. Но главным было не то, что она сказала, уверенность, которая отражалась в глазах Захар открыл перед Сабиной дверцу машины, как только мы подошли. Не дожидаясь приглашения, моя жена юркнула на заднее сиденье. Боковым зрением я уловил движение. В десятке метрах остановилась машина. "Отвези мою жену в гостиницу", приказал я Захару, поняв, кто это. "Как скажете. Будут ещё какие-то указания?" Глядя на вышедшего из чёрного седана двоюродного брата, я отрицательно мотнул головой, но всё же добавил: Проследи, чтобы она не наделала глупостей. Она не в себе. Сквозь стекло я посмотрел на жену. Сабина сжала руки в кулаки, опустила голову. И ещё, Захар, проследи, чтобы она не пила. Это ни к чему хорошему ещё не приводило. Прошлое. Я отложил бумаги, как только увидел на дисплее фотографию жены. Дел было полно, но с этим я мог повременять. «Я не очень тебя отвлекаю». «Если скажу, что очень, что-то изменится?» — спросил я с улыбкой, прижимая телефон к уху. Но Лейла, по всей видимости, моего настроения не разделяла. «Я на минуту», — торопливо сказала она. «Амин, мне нужно съездить за Сабиной. Хотела тебя предупредить, только и всего». «За Сабиной? Что с ней?» Она молчала. Стало ясно, что говорить ей не хочется. «Я не очень, что я не хочу». Лейла, что с твоей сестрой? Да ничего особенного, всё-таки ответила она. У неё же день рождения сегодня. Встретилась с подружками. Ну и снова молчание. Она пьяная, амин. Я заберу её и привезу к нам. Ничего такого, ну ты же сам понимаешь. Домой ей нельзя. Если отец увидит её в таком состоянии, и ей влетит, и сам он расстроится. Сама же знаешь, что она у него любимая дочь. Кто у Сафарова любимая дочь, я не вникал, хотя иногда Лейла об этом и говорила. Видимо, отцовского внимания ей не хватало с детства. Порой это раздражало. Отец выдал её замуж, на этом всё. Моя же любовь к ней временами доходила до безумия. Разве можно так сильно любить женщину, как я её? Можно. И меня это чувство не тяготило. С первого взгляда на неё я понял: она моя. Не женюсь на ней. На хрен вообще это нужно? Я позвоню Захару, он сам привезёт. Где она? Я взял руку, подвинул листок, собираясь записать адрес, но Лейла не назвала его. Вместо этого она тихо попросила: "Не надо. Я не хочу, чтобы кто-то знал. Ей 18, Амин. Какой возраст? Она всегда была паникой, а тут как с цепи сорвалась, сама не своя в последнее время. Это, наверное, запоздалое взросление. Ты беременна, Лейла. Ночь на дворе. Я скажу Захару. Пожалуйста, не надо. В голосе мелькнула мольба. Она моя младшая сестра. Я не хочу, чтобы кто-то видел её такой. Я сама съезжу за ней. Я ведь беременна, а не больна. Ручку пришлось отложить. Как бы мне ни нравилось всё это, отчасти я понимал её, тем более зная, как она привязана к сестре. Запретить забрать её, я не мог. Хорошо. Как вернёшься, позвони. Обязательно. Спасибо. Будь аккуратнее. Буду. Я хотел сказать ей, что уже соскучился. Не успел. Лейла повесила трубку. Настоящее. Это был последний раз, когда я слышал голос жены. Крен знает, почему за рулём оказалась её младшая сестра. Ответ на этот вопрос я жаждал получить всё то время, что прошло с момента звонка Арсена. Машина сорвалась на горном серпантине. Только за рулём была не Лейла, а Сабина. Сабина, чёрт подери! Не пристёгнутая она успела выскочить. А моя беременная жена? Нет. У Арсена Сафарова было две дочери, и одна из них принесла ему несчастье. Нет. Не только ему. Всем.